Глава девятая. Сначала в непроглядной тьме, окружавшей меня, появились два красных огонька, чем-то напоминавших багровые угли в почти догоревшем костре. А следом затем из брака, из черных вихрей небытия, сплелась высоченная фигура, увидеть которую в своем сне я никак не ожидал. Она уперла руки в бока и грозно рявкнула: «Видимо». «Знаешь ли ты цену своему слову?» «Знаю», — ошарашенно ответил я хозяину кладбища, пытаясь понять, что, собственно, происходит. «В смысле, это мне кошмар снится или же происходящее вполне себе реально?» «Нет, ты не знаешь ее», — рыкнул тот, — «иначе ты не поступил бы так, как поступил». Если ты не осознал, то твое слово уже почти тлен, и об этом знают многие из тех, кто живет среди теней. Но это твое слово, и твоя жизнь, мне нет до них никакого дела. Только вот, оступившись сам, ты заморал и меня. Я ручался за то, что... «Все, понял». произнес я, стараясь не сорваться на крик и ощущаю, что даже во сне мое тело покрывается мурашками. Очень уж нехорошим холодом веяло от моего кладбищенского приятеля. Таким, какого я еще никогда не ощущал ни по ту сторону бытия, ни по эту. «Все выполню!» «Завтра!» процедил хозяин кладбища, которого, похоже, более-менее убедил мой порыв. «Завтра ночью ты должен исполнить данную клятву, не раньше и не позже. Если же нет, берегись, ходящий близ смерти. Берегись!» «Наша госпожа справедлива, но беспощадна. Знай, ей противны те, кто не держит данное слово. И особенно она гневается, если клятва преступники входят в число ее слуг». И вспышка, и вот я снова в лазовке, около своего дома. Только благодушие как не бывало. Да еще тепло из тела ушло, словно я не на солнышке все это грелся, а в леднике сидел. Завтра ночью, повторил я вслух и стер со лба холодный пот. Обязательно. Уф! Однако расслабился я. Слишком много о себе взомнил. Сижу тут, строю хитрые планы, рассуждаю о знаниях, жизни и смерти, а сам опростоволосился так, что впору пойти и повеситься. Да мне бы надо было в ту же ночь, как хозяин мне напомнил о долге, рвануть в центр, пробраться на кладбище и предстать перед своим кредитором. А я, блин, какой-то хренью вместо этого заниматься начал. «Твое слово теперь просто тлен!» «Блин, блин, блин! А что, если хозяин это все всерьез сказал, Они для того, чтобы на меня страх навести? Что, если по ночи в самом деле пронесся слух, что с ведьмаком, тем, который ходящий в смерти, не имеет смысла какие-либо дела вести? Что он, по факту, фуфло, которое только языком болтать умеет? И ведь плевать всем будет на мои отговорки, вроде «Да, Умрун тот сам запретил к нему без вызова являться». Их даже никто слушать не станет. Да и кому я их излагать стану? Родьки с Антипом. Только им больше некому. Но при этом вся ночная Москва будет знать, что я своему слову не хозяин, без всяких скидок на форс-мажоры. Ну, может, не вся, может, я себя и переоцениваю, но все же. Тогда все. Тогда мне кранты. Можно собирать вещи и валить в Европу, уже на ПМЖ. Тут жизни не будет. Свои же первые и затопчут, по указке патриархов. Мол, запачкал цеховую честь, подвел коллектив, опозорил перед обществом. И ведь еще не факт, что в Европах неприятная информация обо мне тоже не всплывет. Наш континент, как показала практика, не так и велик. Все всех знают, так что и там может прилететь не слабо. Вон, возьмем брата моей недавней возлюбленной Ласла. Он, если Маргит верить, не так давно сюда, в Москву, летал, какие-то семейные дела решал и помог ему, между прочим, кто-то из наших местных. Причем похоже, крепко помог, от души. Не просто же так Ласло ему на каждый год на Рождество посылку с венгерскими национальными сладостями и наливками отправляет. Вот ведь все один к одному. И крайнего искать не стоит. Виноват только я сам. Единственное, что утешает, в речах моего заупокойного наставника прозвучало спасительное «уже почти». Если «уже», Значит, все-таки он меня пока только пуганул. Значит, не столь критичны мои дела. Но с четким посылом. Это последний шанс. Не упусти его. И я не упущу. Сегодня борванул. Прямо сейчас. Но если было сказано завтра, значит завтра. От греха. Итак, так накосорезил. Дальше некуда. Все прямо как в книжке за авторством товарища Сталина. Головокружение от успехов. Я ее, разумеется, не читал, но по урокам истории помню, что такая и есть. И, наверное, в ней написано о вот таких же долбоящерах, как я, решивших, что если все идет неплохо, то так будет всегда. Хотя, может, это и не книжка была, а статья. Пойди теперь, вспомни, что нам историк в школе рассказывал. Ой, блин, аж в животе заныло. Вот как меня пробрало от всех этих мыслей. Хотя... «Может, мысли ни при чем, и это рыбник виноват?» «Такой вариант со счетов сбрасывать тоже нельзя». «Нет, нет, никакого яда Дарья на себе не враг. Просто на кой я его столько сожрал, а?» «Ох, далека моя особа все же от идеала. Страшно далека. Если разобраться как следует, то выйдет, что я жадный, ленивый и глупый. Тьфу!» В результате самоедством я занимался до самых сумерек, а после того, как солнце закатилось за недальние ели, закинул в рюкзак полтора десятка картофельных клубней, выбрав те, что покрупнее да погруглее, прихватил подарки, предназначенные для русалок, и отправился на реку. Говорят, созерцание проточной воды успокаивает нервы. Вот и проверим, так это или нет. Как это ни странно, но тихий плеск речной воды и пламя небольшого костерка, который я разложил на берегу сразу же после того, как сюда пришел, немного меня успокоили. Во-первых, психовать не стоит никогда. Это все отголоски моей прежней жизни. Это там я, выходя с работы, сразу начинал ждать, что завтра уж точно какая-то неприятность случится. К примеру, какая-то ошибка вылезет. Или Силуянов в очередной раз до меня доколебется. «Кстати, интересно, как он там?» «Да и все остальные мои коллеги тоже. Нет, что они меня забыли давным-давно, даже не сомневаюсь. Тут ведь как? Пока ты часть коллектива ты есть. Стоит уволиться или просто в другое отделение перейти, и все, тебя для них нет. Это не хорошо, не плохо, так уж нынешняя жизнь устроена». Рутинный калейдоскоп, в котором нет места лишним деталям, вроде тех, кто сошел с общей дистанции. Я и сам такой же, как они, был, по крайней мере. Но то время ушло. Причем навсегда. Что до неприятностей, они теперь неотъемлемая часть моего существования. Вот и стоит относиться к ним, как к чему-то будничному. Во-вторых, что случилось, то случилось. Чего теперь-то уж? «Схожу, объяснюсь. Далее по ситуации. Ну и выводы надлежащие следует сделать. Не для кого-то там, не для палочки или показухи, а для себя самого». За моей спиной зашуршали кусты. Я обернулся, думая, что сейчас увижу дядя Ермолая, но нет. На берег выбрался мой слуга с удочкой, которую он держал на плече и мятым жестяным ведром в правой лапе. — Вот, Антипка, чтоб ему за рыбой послал, — пояснил он мне. — Мы тут пирог доели, что тебе Дарья на дорожку дала. Так он нам э, не того, не очень короче. — Дареному коню в зубы не смотрят, — погрозил ему пальцем я. — И потом, не нравится, не ели бы. — Антип сказал, что эдак рыбник не делают, — пояснил Родька. «Он же у нее как покупной получился, если не хуже. Перцу положено, как украли, лаврушки тоже. Да и передержала она его в печи. Разве ж это дело? Ну вот, Антип теперь тесто ставит, а меня на реку отправил. Велел карася ловить. Он для рыбника лучше, чем ясь, подходит». Привередова у меня». Я отправил в костер очередную порцию переломленных надвое сухих веток. Тот моментально вспыхнул ярче. «То не так. Это не эдак. Антипка этот, как его, перфекционист!» Выдирая из шерсти запутавшиеся в ней шарики прошлогоднего репейника, пояснил Родька. «Ежли кто лучше него чего делает, то все. Хоть дом гори, не будет угомоду». пока не переплюнет и есть пить не стянет и спать тоже У, уй больно перфекционист это немного другое усмехнулся я слышал ты звон да не знаешь где он ну может быть родька отправил в костер пригоршню репейников и начал разматывать леску судочки только я уж тут лучше на бережке посижу чем в доме «Там сразу начнется. Низи муку, раскатывай в блин, куда соль попер». Хе, знаю я его». Он сноровисто зачерпнул в ведро воды, извлек невесть откуда извивающегося червя, насадил его на крючок, залихватски плюнул на несчастного кольчатого и через секунду уже сидел на небольшом камушке, глядя на поплавок. «С его зрением себе такое позволить можно». С моим, даже новым, улучшенным. Нет. — А ты привез нам подарки, ведьмак? — прозвенел над рекой девичий хрустальный голос. — Или придется тебя за забывчивость защекотать и на дно утащить? Те гребни, что ты в прошлый раз дарил, поломались. Нам бы новых. Русалка. Вот она. По пояс высунулась из воды и смотрит на меня. «Не шуми, хвостатая!» — велел ей Родько. «Рыбу распугаешь. А еще лучше возьми ведро и карасей им мне налови. Да покрупнее. Скоро от воды туман пойдет. Я промокну. Потом полдня шерсть сушить придется». «Здравствуй, Анисья!» — улыбнулся я русалке, которая только презрительно фыркнула после слов моего слуги. «Ты все так же прекрасна!» Если честно, я с трудом вспомнил имя этой русалки. Спасибо кувшинке, что красовалась за ее ухом. Только по ней и сориентировался. Просто больше себе эдакую красоту никто из местных девиц-спокойниц не позволяет. После ухода Аглая ведь именно Анисия у них старшей стала. И потому на законных основаниях хочет от остальных отличаться. Плюс утонченность натуры. «Коли мне память не изменяет, она не из-за какого-то обрюхатившего ее деревенского увольня в реку вниз головой сиганула. Или по случайности в нее сверзилась. Нет, тут история, достойная стать основой для стосерийной мелодрамы, которую не прочь будет показать не только телеканал «Домашний», но и Россия». Анисия утонула, спасаясь от разъяренных односельчан, собиравшихся порешить ее за связь с французом-гувернером из помещичьего дома, до того служившего, как выяснилось, в наполеоновском войске. Любовь между ними была, вспыхнувшая, как вот этот костер. Прикипело сердечко девичье к усатому красавцу-французу, несмотря на то, что являлся ее избранник в прошлом захватчиком, не сказать оккупантом. «И все бы ничего». Только вот родственники и односельчане, изрядно пострадавшие во время военных действий, сей порыв чувств оценили по-своему и собрались Анисью Дрикольем забить. Оно и понятно, помещика нельзя, он отец родной. Француза тоже, поскольку тот, почуяв недоброе, шустренько собрался и умотал куда подальше. А Анисья вроде как своя, ее не жалко. Бедняжка чудом успела добежать до реки, которая, насколько я понял, тогда была куда шире, чем сейчас, и сиганула в нее. А вот на другой берег уже не вышла. Прям как Чапаев какой-то, честное слово. Правда, герою гражданской войны рано и пулю помешали, а у Анисии просто сил не хватило. Хотя… Водяники вроде только тех берут, кто доброй волей подводное одеяльце укладывается. Так что, кто его знает? Любовь, она такая любовь. Может, просто решила Анисия, что ей без дролюшки жизнь более не мила? Ясно же было, что тот не вернется. Да и проще так уйти, чем на вилах односельчан повиснуть, или всю жизнь в качестве беглой крепостной прожить. Мужикам было проще. Если что, махнул в Сибирь и ищи свищи. А женщинам в то время намного сложнее приходилось. Феминисток нет. Социальных сетей, в которых можно поднять хай о харасменте, буллинге и домашнем насилии, тоже. Ток-шоу отсутствует. Куда им податься? Разве только что на дно речное. Привез. Я залез в рюкзак, достал оттуда пакет с гребешками. Подошел к кромке воды, и один из них, красный, кинул русалке. «Лови! И подружек зови. Тут всем хватит!» «Мы тут!» — из-под воды сразу пяток девичьих голов появился. «Тут мы! Давай, давай, давай!» «Как красей попросить, так фигус два! А как гребни захапать, так они первые!» — проворчал Родька со своего камушка. «Нечего их баловать! Хозяин! Как они к нам, так и мы к ним!» «А где хозяин ваш?» — поинтересовался я у голдящих русалок, которые азартно делили добычу, беззлобно переругиваясь насчет того, кому какого цвета гребешок достанется. «Мне бы с ним потолковать. Дело у меня к нему». «Так тут я!» — раздался знакомый мне говорок. «Здорово, парень! Где пропадал?» Я обернулся и увидел, что народу на берегу прибавилось. Ну, если под категорию «народ» можно отнести владык местного леса и реки. Они расположились друг напротив друга, причем и тот, и другой сидели в некотором отдалении от костра. Но это и понятно. Ни тому, ни другому огонь другом не являлся. По миру катался. Я отвесил церемонный поклон, выказывая тем самым почтение этим хитрым и знающим старикам. Людей посмотрел. Пару раз себя показал. «Блаш!» — Карпыч звучно высморкался в изрядных размеров трепицу, извлеченную из кармана. «Чего у них есть такого, что у нас нет? Вода да рыба везде одинаково». М -м, «Не соглашусь. Вот, например, в Ирландии мне водяного коня довелось повидать», — возразил я ему. «Они его агишки называют». «Впечатляющая животина. Правда, людей сильно не любит. Если есть возможность, непременно человека утопит. Заманит его так, чтобы тот на спину ему залез. А после сразу в реку кидается, на самую глубину. Или в омут. Ну, а после там, в воде, он бедолагу еще и съедает. Меня один такой тоже хотел к себе на спину усадить. Очень я ему не понравился». «Не получилось?» — усмехнулся Водяник. «Копыта у него короткие», — рассмеялся я. «К тому же в тех краях не один бродил я, а в компании тех, кто объяснил этой скотине, кого надо приманивать, а кого нет». Веселая тогда выдалась поездочка. Что уж там. Никогда не думал, что встречу Новый год в компании двух полукровок сидов, охотясь на безумную даже по меркам своего племени банши. Добавим сюда симпатичную, но коварную килохвайру по имени Орлайд, троицу домовитых, но невероятно скупых гроганов, а также бузинную матушку, и получим варево почище ход Тодди. Впрочем, сейчас, полгода спустя, мне кажется, что я тогда провел праздничную ночь не так уж и плохо. Ну или как минимум не слишком скучно». В любом случае, я уже не злюсь на Жозефину, по милости которой влип в ту историю. «Не по зубам выходит заморской коняки нашинский ведьмак», — улыбнулся леший. «Да какой там?» — отмахнулся я и подошел к водянику. «Дядя Карпыч, у меня к тебе дело. Вернее, послание. Извини, что с опозданием его передаю, но раньше никак не получилось бы». Ох ты!» — даже опешил старичок, с левой полы сюртука которого безостановочно капала вода. «Это от кого же?» «От Налимыча. С Москвы реки», — протараторил я. «Велел он тебе кланяться и со всем уважением напомнить, что про твой не забыл». «Какой такой должок?» — дернул себя за бороду речной дед. «Ты двести лет назад в зернь ему стаю зеркальных карпов проиграл, а вместо них косяк платвы пригнал», — пояснил я без малейших сомнений. «В таких вопросах их быть не может, даже с учетом того, что карпыч мне, конечно же, полезнее и нужнее на Лимыче. Но ну нафиг. Вон, я с долгом в хозяину кладбище протянул, и что вышло? Потому он тебе просил сказать, не дело так поступать. Проиграл». Вынь да положь, как по конам заведано. Верно, москвич говорит, неожиданно поддержал меня лесовик. Я вот двести лет назад кузьме, что при Бородинском лесе живет, сотню белок продул. Так отдал же, хоть и жалко. Осень на дворе, вот-вот первые морозы грохнут, все дупла запасами набиты. Но все одно, я белок с насиженных мест согнал и в новый лес отправил. Чуть не плакал, право слово. Но долг есть долг, его завсегда платить следует, особенно если в зернь продулся. — Как с Налимычем-то снюхался, — хмуро поинтересовался у меня водяник. Где дорожки пересеклись? — Он нам помог колдуна одного поймать, — охотно ответил я. — Из рода Кощея. Старички переглянулись и обменялись кивками, из чего я сделал вывод, что и здесь, в Лазовке, та история двухлетней давности известна. Но оно и понятно. Кощеевич все же был фигурой неординарной, принадлежащей к старой и знаменитой фамилии. Потому его смерть не могла пройти бесследно. «Ладно. Ваша правда», — покряхтев и повздыхав, согласился водяник. Ну не сейчас. Не сейчас, не же. Куда им по рекам шлындить? Вот икру отмечут, тогда пусть плывут. — Ведьмак! А ведьмак! — раздался голос одной из русалок. Речные девы уже закончили дележку подарков и теперь, сидя на мелководье, расчесывали гребешками свои волосы. Смотрелось все это очень красиво, особенно учитывая то, как гармонично их оттенял лунный свет. «А вот там, где ты был, такие, как мы, есть?» «Есть», — кивнул я. «Тамошние речные девы Мероу называются. Но если на напрямоту, то по красоте вас сравнить с ними нельзя». «Чего?» — насупилась вредная Лариска, которая, похоже, до сих пор не простила мне того, что я в свое время помог Аглаю покой обрести. — Это мы, значит, косорылые да страхомордные, а они выходят? — Так он не в том смысле. Перебили ее сразу несколько товарок. — Он о том, что мы краше тех. — Верно, — подтвердил я. — И река у нас лучше. — Вот только рыбы в ней нет. — влез в разговор Родька. — Битый час сижу. Ни одной поклевки. Хоть бы уклейку какую выдернуть. — Да чего же докучливый у тебя слуга, ведьмак? — поморщился Карпыч. — я. насыпь ты ему карасей в ведро. Сделай милость. И пусть чай он отсюда уматывает куда подальше. — И покрупнее, — мигом сориентировался Родька, немедленно начав жестикулировать. «Таких вот! Или лучше даже вот, вот таких!» «Какие будут!» — недовольно буркнула русалка, которую отвлекли от медитативного расчесывания своих волос. «Таких ему не таких!» «Мне не себе!» — протараторил мой слуга и ткнул пальцем в мою сторону. «Мне ж хозяина кормить! Так что это ему!» И ведро появилось уже через минуту, и в нем кто-то отчаянно плескался. Хотя, почему кто-то? Караси. И, судя по довольной роже, ротике, изрядного размера. «Благодарю за подарок, дядя Карпыч!» Изучив добычу, поклонился водянику Мохнатик. «Ну, я пошел!» «А мы!» Возмутилась Аксинья, усевшаяся на свое место и снова доставшая гребешок. Или наши труды доброго слова не стоят? А вы, хвостатые, и так должны нам свежую рыбу каждый день таскать? – заявил Родька, волоча ведро к кустам. Если бы мой хозяин вам гребешки, то и дело не дарил, вы бы еще сто лет косматые ходили. Что про вас еще вспомнит, как не он? Выдав всей достаточно грубоватой спич, Родько удалился с берега, но некоторое время еще был слышен шорох кустов, через которые он пробирался. По своей привычной лени, проигнорировав тропинку и желая сократить дорогу до дома, да негромкая ругань, когда к его шерсти прилеплялся очередной кругляш репейника. «Почему ты его до сих пор не утопил?» «Не понимаю», — произнес Карпач. — Кого только на своем веку не видел, но это кого стервеца вспомнить не могу. — Зато верный, — возразил ему лесовик. — Заодно это можно много чего простить, хотя ему про то знать не следует. А вот пугануть еще разок, как нынче днем, стоит, а, Александр? — Пуганем, — согласился я, поворошив палкой изрядную кучу углей. а после доставая из рюкзака пакет с картошкой. «Он, когда боится чего-то, до того забавный!» «А хочешь, мы тебе поможем?» застенчиво спросила у меня хорошенькая русалка с кокетливо вздернутым носиком. «Странно, раньше я ее не видел, это точно. Просто наверняка запомнил бы, больно уж девчонка симпатичная. Может, из новеньких? Он же воды боится?» А мы его в нее бултых. Не надо, покачал головой я. Он после такого бултыха вообще умываться перестанет. А это никуда не годится. Пахнуть ведь начнет, или того хуже, линять. Мы уж лучше его с дядей Ермолаем к какому-нибудь полезному делу приставим. Белок пересчитывать или пни корчевать. «М -м, пни — это интересно», — призадумался лесовик, глядя на то, как я закатываю клубни в самый жар. «Пни — это хорошо! Славная идея!» То ли в благодарность за радость предложения, то ли потому, что картошка печеная удалась как никогда хорошо, но через несколько часов дядя Ермолай, к моему безмерному удивлению, принял участие в сборе утренней росы. И, скажем честно, — уделал меня как младенца, что в скорости ее сбора, что в качестве. На каждую мою одну каплю приходилось десять его. Вот вроде бы старичок старичком, и пальцы у него толстые. Но как ловко он передвигался по просыпающемуся лугу, не задевая ни одной травинки, как умело стряхивал капли в флаконы. «Да, именно флаконы!» В этот раз была собрана не одна емкость, и то заполненная не доверху, как это традиционно случалось, а целых три. Три флакона с жемчужно переливающейся внутри влагой, которую добыть можно только в эти быстрые майские дни и обязательно до того, как на капле упадет первый солнечный луч. Нет, рассветную росу можно собирать и в другое время, хоть все лето и даже часть осени. Но такой внутренней земной силы, как в мае, она больше не наберет. В эти дни в ней концентрируется вся мощь весны. Все желание природы возродиться для новой жизни. Она одновременно сочетает в себе ярость первых гроз и печаль, ушедшей на покой зимы. Столько всего в майской рассветной росе намешано, что слов нет. Короче. Очень сильная штука, если ей пользоваться с умом, причем как отдельным снадобьем, так и в сочетании с другими ингредиентами. И у меня ее три здоровенных флакона по 300 грамм каждый. Офигеть! Так что, если дядя Ермолай захочет, Родька ему теперь не то, что все пни в лесу выкорчует, но и опустевшие место новыми деревьями засадит. А я их в ближайшем питомнике куплю. «Вон, объявление на станции висит. Садовый рынок в Шиколово. Приеду и весь этот рынок скуплю». Ну, а дома меня ждал обещанный рыбник, который и впрямь ведьмин уделал, как слон-черепаху. «В самом деле, куда Дарье семёновне до моего домовика? Я чуть пальцы себе не откусил. Вот как вкусно он готовит. Даже и не знал, что антип на подобное способен». А как же хотелось после бессонной ночи и плотного завтрака лечь в саду под цветущей яблоней на расстеленный прямо на траве плед, да и вздремнуть часика три-четыре для души. А после снова пойти в лес, травы на закате пособирать, в том числе непременно упомянутую дядей Ермолаем гарь-росянку. После их не торопясь перебрать, слушая очередную перебранку Родьки и Антипа. Раскочегарить самовар под звездным небом, чаю с лимончиком напиться от души. Так нет же. Надо ехать в город. Деваться-то некуда. Второй раз столкнуться с хозяином кладбища во сне у меня ни малейшего желания нет. Он и в жизни, что скрывать, выглядит не ахти. Но во сне, как оказалось, его созерцать куда хуже. Вон, даже меня пробрало. А я уж считал, что такое в принципе невозможно. Почему? Да привык я к этой публике потихоньку. Когда постоянно выращиваешься в мире теней и их хозяев, на ряд моментов уже не реагируешь. Думаю, дело в том, что во сне я более уязвим, как, впрочем, и любой другой человек. Во сне мы все, если можно так сказать, ментально голенькие. Нет на нас доспехов сознания, которое отметает... или блокирует многие нюансы во время бодрствования, приговаривая «это не нужно» или «забудь». Знание, логика, благоприобретенные за годы скептицизм – все работает на нас, чаще спасая, реже губя. А во сне ничего этого в помине нет. Там мы такие же, какими вылезли из утробы матери. Там мы все дети, а детям свойственно бояться того, что непонятно. И это, к слову, очень и очень правильная реакция, особенно во сне. Там ведь тоже чего только не случается, и не все существа, обитающие за гранью сознания, не так уж нереальны. А для иных это и вовсе охотничьи угодья. Вот так-то. Рассказывала мне Генриетта кое-что на этот счет. И про повелителей снов, тех, что могут открывать двери между сознаниями разных людей. Когда те спят, тоже поведало. Правда, вероятность очной встречи вне сна с кем-то из них минимальна. Очень уж это редкая специальность, даже для мира ночи. Да и не афишируют они себя, прекрасно понимая, что неприятностей им в данном случае не избежать. Умение вторгаться в чужие сны — это ведь не благословение, а по сути проклятие. «Слишком многим ты нужен, и мало кто из этих соискателей планирует что-то доброе». Вот так, размышляя о том и о сем, я добрался до дома, где у подъезда меня встретил таксист, так и не покинувший своего поста. «Я согласен», — сообщил он мне, вставая. «Какие будут указания?» «Ничего не забыл?» — спросил я у него. «Да вроде нет». озадачился призрак. «А чего?» «Подумай. Может, сообразишь?» — посоветовал я ему. «Пошевели мозгами!» «Таких, как он, надо сразу ломать о колено, без этого никак не обойтись. Это тебе не Жанна, которая при всей своей внешней независимости отлично знает, в каких границах надо держаться при общении со мной». Проще говоря, у нее есть четкое понимание того, кто из нас двоих хозяин, и ей объяснять ничего не нужно. Здесь же другая история. Здесь уже через день начнутся разговоры на тему «Такие поручения я выполнять не стану» и «За кого вы меня считаете?» А мне это все даром не нужно. Итак, я этому клоуну уникальный шанс предоставляю по доброте душевной. Кстати, «Опять моей призрачной приятельницы дома нет. Вот где ее черти носят? Призвать ее, что ли? Или погодить пока?» Через несколько часов, когда я вышел из подъезда, то первым делом осведомился у таксиста. «Девушка приходила? Та, что со мной живет?» «А?» — почесал затылок тот. «Э, «Так это... Я ж не знаю, с кем ты живешь. Ты баб к себе пока не водил». «Не живая! нахмурился я. — Призрак. Ну, который с нами в машине ехала, а после тебе мою характеристику излагала». «Так ты чего, с ней живешь? — выпучил глаза мой собеседник. — Ну, нифига себе. А как же ты ей... Э, ну, Ну, там же некуда. Или ты и так можешь?» «Но я бы так не смог». — Не в смысле болтом, а это... чисто по душе. Это ж все равно, что трупак жарить. — М-да, — я втянул в себя воздух. — На вид казалось, что ты умнее. Ошибся я, как видно. — Чу ты! — махнул рукой мужчина. Уж подумал, было... Ох, аж легче стало. — Тебе не может стать легче или тяжелее, — поведал я ему. — Ты мертвый. Тебе теперь все одинаково. «Ну, Жанна приходила?» «Вчера», — с готовностью ответил таксист. «Пришла и снова ушла. Я только и успел ей сказать, что ты уехал». «Молодец», — похвалил я его. «Ну, а что мне сказать следует, сообразил?» «Всегда готов», — вытянулся во фрунт таксист. «Выполню любое задание». «Ближе», — заметил я. «Но все равно не то». «Вернее, ответ неполный. Думай дальше. Ну, а мне пора. Дел еще полно». «Так ночь на дворе», — заметил таксист. «Привыкай», — я с удовольствием потянулся. «Ночь теперь твой день, и мой тоже».